и пробуждение! Лучше сто раз проснуться с жуткой похмелью, чем один раз так, как сейчас. В голове бродят смутные воспоминания о том, как меня куда-то тащили, громко пыхтя от усилий, в полголоса ругаясь. По-моему, пару раз меня все-таки уронили, если судить по чрезвычайно неприятным ощущениям в напрочь отбитых конечностях. Во рту пустыня Сахара и гадкое ощущение, будто сто веков подряд зубы не чистила. Распухший от жажды язык еле-еле ворочается. Руки и ноги вообще не двигаются. Да ещё и в спину упирается что-то острое. Кажется, это становится нехорошей привычкой отрубаться в самый неподходящий момент, чтобы потом проснуться, неизвестно где и с кем. Я застонала и осторожно открыла один глаз. Затем второй. Огляделась. Комната достаточно просторная, хотя и темно в ней, не разберёшь, какая обстановка. Главное, что я лежу на кровати, вроде одетая, только связанная. Не жили опять каким-нибудь извращенцем попала? Ладно, рано паниковать. Еще бы понять, что там под спиной так мешается. Очнулась, раздался вкрадчивый голосок, и шторы на окнах разошлись в разные стороны, впуская в помещение поток солнечного света. Я зажмурилась от неожиданности, потом когда перед глазами перестали кружиться разноцветные мушки, с любопытством уставилась на моего похитителя. Высокий худощавый мужчина стоял около кровати, разглядывая меня с явным отвращением. Я, в свою очередь, нисколько не тушуясь, сама принялась изучать его внешность со всё возрастающим интересом. Лопоухость незнакомца выдавала в нём дальнего родственника тёмных эльфов. Правда, всё остальное шло вразрез с их обликом. Белая до синевой кожи рождала нехорошие ассоциации с утопленником. Прозрачные голубые глаза смотрели на меня равнодушно с какой-то вековой усталостью. А одежда? Ну, ладно, подумаешь, некоторым представителям сильного пола нравится обряжаться в женские наряды. Вот если под этим длинным синим платьем скрывается кружевное белье и чулки на подвязках, тогда да, тогда это извращение. А так даже мило получилось. «Ты кто?» — невежливо брякнула я. «И где мои друзья?» «А ты на редкость невоспитана», — мелодично пропел мужчина, брезгливо присаживаясь на краешек кровати. «Сразу же тыкать начинаешь. Впрочем, чего ждать от низшего создания?» «Слышь, ты кого это нищим назвал?» — заявилась я. «На себя посмотри, Альбинус противный. А ну, развязывай меня!» И «Не подумаю. Высокомерно вздернул брови незнакомец. «Сначала ты мне всё о себе расскажешь. Кто ты, откуда, куда шла и зачем. А самое главное, с какой целью взобрела в запретный лес. И учти, твои друзья уже дали нам подробнейшую информацию. Так что любая ложь сразу же откроется и лишь усугубит твоё и так бедственное положение». «С какой то статьи я должна тебе что-то рассказывать?» Искренне удивилась я. Тоже мне в сыщика играть надумал. Без меня только. У тебя нет другого выхода. Белокожий наклонился ко мне вплотную. В его глазах закружилась метель огненных искр. Расскажи мне всё. Сейчас. Я сначала утонула в его взгляде. Сильно закружилась голова, словно после выпитого натощак стакана водки. Губы шевельнулись, готовясь ответить на все вопросы незнакомца. А через миг у меня жутко засвербело в носу. Я оглашительно чихнула прямо в довольное лицо мужчины, который уже торжествовал, предчувствуя победу. Тот со сдавленным рычанием отшатнулся, утираясь рукавом одеяния. «Извините», — смущенно пробормотала я. «Не хотела. Простыла, что ли?» Незнакомец гневно на меня посмотрел, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но вместо этого вдруг раскохотался. Я боязливо отодвинулась, насколько позволяли связанные конечности. Мало ли чего от психа можно ждать. А на нормального он как-то всё меньше и меньше походил. «Прошу прощения», — наконец произнёс мужчина. «Сам виноват. Не проверил тебя на защитные амулеты. Вот и получил по заслугам». С этими словами незнакомец нагнулся и без капли стеснения обшарил мою грудь. От возмущения у меня даже дар речи пропал. Только сдавленный писк вылетел из горла. «Слышь, ты, белобрысы!» — рявкнула я через минуту, когда голос вновь ко мне вернулся. «Руки убери! Жену свою лапать будешь, а не меня!» Не обращая внимания на мои гневные выкрики, незнакомец с пальцем подловил подаренный градуком талисман и замер, выглядываясь в искружевого пламени. — Откуда она у тебя? — спросил он, больно натягивая цепочку. — Не твое дело, — прошипела я. — А ну отпусти, пока не порвал. Не тебе дарили. — Так это подарок. — тут же уцепился за последнее предложение наглец. — Очень интересно. Я знаю только одну семью, которая владеет амулетом подобного рода. Ты хочешь сказать, что недавно гостила при темно-эльфийском дворе? Я промолчала. Откровенничать с этим негодяем не входило в мои планы. Уж очень мне не нравилась его бесцеремонная настойчивость. Мало того, что оглушил и связал, так ещё и ощупал. Нельзя сказать, чтобы его прикосновения были мне совсем неприятны, но всё равно. Хотя бы разрешение сначала попросил ради приличия. «Молчишь», — с нехорошим блеском в глазах протянул незнакомец. «А я ведь могу и совсем по-другому начать разговаривать. Или тебе нравится мужская грубость?» Я лихорадочно соображала, как следует поступить. «Предположим, если он еще раз ко мне наклонится, в нос-то я ему вцеплюсь. А дальше? Вдруг тут целое скопище маньяков? Ведь обезвредили же они как-то Леона и Гаяну. А ведь те маги хоть куда. А уж про орка и говорить нечего». Убили, наверное, сразу, чтобы под ногами не мешался. Мужчина хмыкнул и тщательно засучил рукава. Я мысленно застонала от ужаса. Мне всё меньше и меньше нравилось происходящее. Неожиданно приготовление незнакомца прервал скрип двери. В комнату скользнул такой же белокожий юнец ради разнообразия, наряженный в красное платье. Угораздило же меня попасть всех, кто любители носить женскую одежду. Новый участник представления неслышно подошёл к моему мучителю и что-то зашептал ему на ухо. Тот сначала раздражённо отмахнулся, но потом прислушался и смерил меня недоверчивым взглядом. «Так это ты, невеста Грайдуэли Ареэля?» — изумлённо вопросил он. «Кого?» — не сразу поняла я. «Градук, что ли?» «Ну да, он предлагал мне стать супругой. Только я отказалась». Слышал я до этого, что у тёмных эльфов бывают странности, но не предполагал, что до такой степени. Неприязненно пробормотал белокожий. Затем вытащил из ножен на поясе кинжал. Остро наточенная сталь сверкнула в лучах солнца. — Эй, ты чего? — испуганно заверещала я. — А ну отойди от меня, маньяк несчастный! Я ж тебя с того света достану! Незнакомец, не слушая вопли, подошёл ближе и склонился надо мной. Я попыталась было легнуть его, но сделать это связанными ногами оказалось невозможным. Оставалось лишь гордо взглянуть в лицо смерти, которая пришла за мной в лечении трансвестита альбиноса. «Сволочь!» — прошептала я, наблюдая, как надо мной взмывает лезвие ножа. «Поплатишься ещё!» из могилы выберусь и во сне тебя душу В зомби превращусь в призрака неупокаянного. Мамочка. Белокожий довольно хмыльнулся и, в полной мере насладившись моей паникой, в два счета перерезал путы. Потом благоразумно отошел подальше. Я замолчала, дрожащими от пережитого потрясения руками проверяя, точно ли мне не нанесли вреда, воспользовавшись моим бессознательным положением и в какую-нибудь часть тела. Ну, если не считать пары синяков на ребрах, всё было в полном порядке. Я сжала кулаки и, набычившись, соскочила с кровати. Сейчас кто-то получит по полной программе. — Не советую. Поднял вверх палец незнакомец. «Я ведь могу не рассчитать сил при самообороне и случайно сделать очень и очень больно. Конечно, не хотелось бы с темно-эльфийским двором отношения портить, но почему бы и нет? К тому же твои друзья до сих пор в моей власти». «А ну, говори, гнида бледная, что с ними сделал?» — рявкнула я, решив все же не рисковать и ограничиться словесными угрозами. «Или огребешь по полной». «И что в тебе только Грэду или Орель нашёл?» Скривившись, пробормотал белокожий. Страшное, да ещё и сквернословить любишь». Хотя всегда подозревал, что у него отвратительный вкус. Не ожидал, что получу столь наглядное подтверждение. Мужчина смерил меня ещё раз презрительным взором, будто перед ним была мерзкая насекомая, и небрежно кинул юноше всё ещё остававшемуся в комнате, только отошедшему к окну. Представь меня или Арианий. Тут с готовностью выскочил вперед и во всю глотку закричал, чуть не глушив меня. — На колени смертное, когда говоришь с наследным принцем светлых эльфов, лучезарным Рианиарилем. — Тьфу ты! — в сердцах плюнула я под ноги. — Чего орешь, полоумный? Развелось тут наследничков. Куда ни взгляни сплошняком принца. Тоже пойди сотый в очереди на корону не мешало бы тебя светским манерам поучить», — покраснев от гнева произнёс мужчина. И между прочим, я всего-навсего десятый в череде наследников эльфийского короля. Обалдеть, пробурчала я. уж извиняйте, кланяться не собираюсь. Был бы самим королём, ещё бы подумала, перед всеми вами поклоны бить, спина заболит. Больно много развелось. Ты лучше скажи, где мои друзья? А там поговорим. Если бы ты была обычной смертной, а не невестой Грейдуэля и то давно бы корчилась от боли в моих пыточных подвалах. С ненавистью прошептал эльф. Я бы из тебя всю душу вытряс, но научил почтительности по отношению к перворожденным смертка. Аградукт повежливее тебя будет. С нарочитым безразличием ответила я на эту тираду. Как там тебе? Риання?» Э -э «Рианьюм, язык сломаешь, релем кликать буду». Наследный принц светлых эльфов поперхнулся, побагровел ещё сильнее, хотя это казалось невозможным, но потом молча кивнул, не рискуя вступать в перепалку, и размашисто махнул рукой. «После вас, любезнейшая!» С издевательским полупоклоном пропустил он меня перед собой. «Надеюсь, кинжал в спину втыкать не собираешься?» На всякий случай поинтересовалась я, и, не дожидаясь, пока принц перестанет хватать воздух, открытым от возмущения ртом, гордо прошествовала вперёд. В коридоре было темно. Только пара шаров со светляками едва освещала путь. Естественно, раза два я чуть не навернулась, споткнувшись о какие-то предметы, невидимые в темноте, но с чертовски острыми углами. Риль ни разу меня не поддержал, только ядовит охмыкал позади. «Да». Кулаки у меня чесались всё сильнее и сильнее. Давно я в драках один на один с беловолосыми хлюпиками не участвовала. Мы миновали ещё один, четвёртый по счёту поворот, и начали спускаться по узкой крутой лестнице. Здесь царила полная мгла. Приходилось одной рукой держаться за стену, а другой крепко-накрепко вцепиться в перила. Эльф не торопил меня, только раздражающе дышал в спину. Хорошо, хоть спихнуть не попытался. «А то, как удобно, свалил всё на несчастный случай, и перед градуком оправдываться не пришлось бы». Наконец утомительный переход был завершён, и перед нами с лязгом раскрылась очередная дверь. Я с некоторой опаской вступила внутрь и ахнула от возмущения. Помещение, в которое эльф привёл меня, было маленькое и тесное, однако это не помешало втиснуть в него несколько клетей не по пояс, в которых что-то шевелилось». А все оставшееся пространство занимал огромный стол, на котором сейчас лежал распластанный ерынк и, по-моему, даже не дышал. — Что ты с ним сделал? — С воплем обернулась я к Рилю и приготовилась вмазать ему по смазливой мордашке. — Урою, гада! — Успокойся, — попятился от неожиданности мужчина. — С этим грязным урком все в порядке. Просто припугнули малость и вообще нашла о ком волноваться. А ком мне волноваться, сама как-нибудь решу!» Мрачно процедила я сквозь зубы, примериваясь, куда лучше ударить. Уловив мою решимость довести дело до мордобоя, эльф по-бабски взвизгнул и прикрылся холёной ручкой с длинными тонкими пальцами, сплошь унизанными перстнями. Спас перворожденного орк, который неожиданно пошевелился и издал слабый стон. «Ерынг, ты живой!» Стревоженно метнулась к я к пыточному ложу, напрочь позабыв об эльфе. «Я умер», — прошептал тот, не открывая глаз. «И попал в обитель неправедных душ, Расслышу твой голос. Теперь ты будешь мучить меня, Вечность». «Ага», — кивнула я. «На нечего было пьянствовать и развратничать при жизни. Хорош придуриваться, вставай!» «Не могу», — орк все-таки соизволил на меня взглянуть со изрядной долей укоризны. «Не видишь? Меня приковали!» Я обернулась и посмотрела на Риля самым злобным своим взглядом. Тот побледнел и принялся судорожно рыться в карманах платья, приговаривая при этом «Сейчас, сейчас, куда я мог подевать этот ключ?» «А, вот он!» С этими словами эльф подлетел к столу, обогнув меня по широкой дуге, и принялся колдовать над оковами. Спустя несколько минут Ирынк был освобожден. Жалобно постановая, он сел и принялся растирать запястье. «Про нас забыли!» Неожиданный глухой глаз, раздавшийся, казалось, прямо из-под земли, заставил нас сорком подскочить от неожиданности. «Ты чего? Леона с Гаяной закопал, что ли?» Испуганно спросила Яриля. «А ну, откапывай!» Не закопал. Съявно неохотой отозвался тут. «В антимагические клетки посадил» и не выпущу, пусть сначала слово дадут. магии в пределах дворца не пользоваться. «Слышь, ты!» — подступила я к эльфу. «Условия он еще тут будет ставить. Отпускай быстро, а не то все зубы пересчитаю мигом!» «Забываешься!» Осадил меня Риль, вдруг словно становясь выше. «Кто ты и кто я, если бы захотел в пыль бы стер!» «Ах так!» Злоба переполняла меня, клокотала в груди, распирала внутренности. «Ну, белокожий, держись!» Зажмурившись, я постаралась представить, как моя энергия течет к негодяю, сминает его, ставит на колени. Небывалая мощь переполняла мое тело, как тогда, когда я вела фургон, от нахлынувшей энергии приятно заколола кончики пальцев. «Ты чего это делаешь?» — заволновался эльф. «Не умеешь колдовать и не пытайся. Себе же хуже сделаешь. А мне потом с Градуком, то есть с Градуэриарелем, объясняться. Я выдохнула, посылая скопленную силу через пространство к светлому эльфу. Аж волосы на голове встали дыбом, не задумываясь о последствиях, просто выплескивая всю затаённую ярость. В комнате воцарилась тишина. Стало слышно, как где-то рядом нудно капает вода на каменный пол. Я не торопилась открывать глаза, уныло представляя в красках картины расправы, которую не применет учинить надо мной разгневанный принц. Неожиданно рядом с локтем сдавленно хрюкнул орк, потом не выдержал и в голос захохотал. Я осторожно приоткрыла один глаз, в любой момент готовая вновь зажмуриться, если что не так. Не так было всё. Во-первых, Риль красовался живым и здоровым на расстоянии нескольких шагов от меня. Во-вторых, он с ужасом рассматривал свои ладони, которые утратили ослепительную белизну и покрылись разноцветными разводами и пятнами. Как будто мужчина заболел одновременно несколькими неизвестными и жутко заразными болезнями. Риль засучил рукава, дабы убедиться, что кожу под одеждой постигла та же участь. Затем поднял голову, недоуменно глядя на меня. Тут уж не выдержала и я. А что поделать, если эльф сейчас напоминал разукрашенного клоуна? Только и оставалось, как тихо, пофыркивать от смеха. — И на лице тоже? Обречённо поинтересовался эльф, и, сочтя новый взрыв смеха достаточным ответом, печально шмыгнул носом. — А ведь завтра ежегодный бал, на который соберутся всевидные красавицы запретного леса. Что же делать-то? — «Хамить не надо было», — простонала я, вытирая заслезившиеся от хохота глаза. «Чудо ты в перьях! отпирая клетти, пока чего похоже не придумала!» «А ты тогда вернешься на место?» С надеждой в голосе задал вопрос эльф. «Посмотрим», — туманно отозвалась я. «Сначала Леона с Гаяна освободи!» Риль тяжело вздохнул и полез открывать клеть. Спустя несколько мгновений маг с Амазонкой были на свободе. Женщина с удовольствием потянулась, разминая затекшие суставы. Мак же, в полголоса причитая, принялся растирать поясницу. «Вот, значит, как теперь встречают гостей светлые эльфы?» — буркнул он. «Нет, чтобы спросить, кто мы и откуда. Сонным порошком осыпали, да в три погибели согнули». «Бедненький», — искренне посочувствовала я. «Хочешь, я тебе вечером массаж сделаю?» «Не надо». — обиженно отмахнулся Леон. — Обойдусь. Я удовлетворенно вздохнула. Ну, вроде все на месте. Если не считать противной древесной феей, участь которой мне была абсолютно безразлична, наша команда вновь в полном сборе. Пусть немного потрепанная, но без серьезных увечий и травм. — Ну? — подняв брови, обратился ко мне эльф. — Исправлять свое колдовство думаешь? — Сначала накорми с достоинством возразила я и потрудись объяснить почему нас так невежливо встретили за одно извинение принесешь а потом я подумаю рель фыркнул но вступать в пререкание не решился с намного более вежливым поклоном чем в первый раз он предложил следовать за ним эльф привел нас в светлую уютную комнатенку где уже был накрыт стол изысканные блюда источали ароматный запах И я почувствовала, как рот наполняется тягучей слюной, желудок недовольно забурчал. Хотелось впиться в ближайший окорок зубами, забыв все нормы приличия. Что я, впрочем, и совершила. Риль недовольно поморщился, но делать мне замечания по поводу невоспитанности не рискнул. «Ну и правильно, могу ведь и еще что-нибудь наколдовать. Красноцветной коже прекрасно подойдут зеленые волосы, например». Зато из толпы на ежегодном балу выделится, внимание к себе привлечёт, а то ещё и новую моду при дворе введёт». Спустя достаточно продолжительное время я удовлетворённо откинулась на спинку стула, довольно поглаживая себя по животу. «Рассказывай!» Мирно бросила я эльфу, который скромно сидел в уголочке и ожидал окончания нашей трапезы. «Зачем нас трогали?» «Мы вас не, не трогали». Начал от некего царель. Точнее, трогали, но без злого умысла. М почти. Тут такое дело. Я хоть и десятый в очереди наследников, но денег-то это особых не приносит. Вот и приходится вертеться. «Знакомая песня», — перебила я эльфа. «Помнится, Градук что-то похожее рассказывал. Никак тоже в разбой ударился». «Да как ты смеешь так думать про наследного принца?» Вскинулся от возмущения Риль, но быстро сник и тихо признался. «Попытался сначала. Только там риск нужно любить. Тёмные эльфы, они такие, опасности их не особо пугают. А я после первого дела неделю в себя приходил. Всё казалось, что ограбленный меня найдет, да уши поотрывает». Я покосилась на большие оттопоренные ушки Риля которые чуть ли не свернулись при его воспоминаниях о пережитом ужасе, но промолчала, проглотив колкость, так и вертевшуюся на языке. А эльф тем временем продолжил свой горестный рассказ. Вот я и подумал, что лучше законным чем-нибудь заняться. А чем, если меня с детства только придворным манерам до да предсказания мучили? Поразмыслил я немного и понял, что лучшая область для применения моих талантов — поиск пропавших вещей и людей. У светлых же эльфов с рождения них пастрия собачьего будет. Ну и дар предвидения помогает. Так и организовал сыскное агентство при эльфийском дворе. Дело оказалось неожиданно прибыльным и нехлопотным. Обычно приходилось разыскивать столько неверных супругов до потерянной драгоценности. В крайне редких случаях слуг, которые скрылись вместе с добрым хозяев, За сложные ситуации, когда существовала угроза жизни или здоровью, мы не брались. Так и существовали при деньгах и доброй славе. — Понятно, — не выдержав, прервала я разглагольствование эльфа о его пользе обществу. — А мы-то тут при чем? Тихо, мирно ехали, никому не мешали, а вы нас из-за угла чем-то огрели и к себе утащили. — Не из-за угла, — возразил Риль, — с дерева сонным порошком обсыпали. Я его чуть-чуть улучшил при помощи кое-каких заклятий, чтобы действовал моментально. Просто я только вчера заказ принял на розыск Эйрис, дочери короля древесных фей. Я и до этого иногда помогал в поисках принцессы. Уж больно девчонка из дома убегать любит. Поэтому ничего дурного не заподозрил. След быстро взял. И что же я увидел, когда в нужное место прибыл? Эйрис по своему обыкновению играла с троллями. Я был готов выйти из убежища и ее во дворец отвезти. По дороге, выслушивая град ругательства в свой адрес, как неожиданно появляется четверка незнакомцев, причем смертных. Уже удивительно, потому как обыкновенные люди предпочитают запретный лес за несколько миль вокруг обходить. Дальше больше. Одна женщина из компании странных путешественников восседает на верховом грызуне, чрезвычайно редком и дорогом звере и эта же дама без проблем разбирается с троллями. Я не слышал, что ты там им говорила, но скорость, с которой эти достаточно глупые существа удалились, говорила сама за себя. До сих пор не представляю, что так может напугать троллей. Ну да ладно, речь не об этом. Естественно, я затаился и стал наблюдать, что будет дальше. Не люблю попусту рисковать собственной жизнью. А дальше происходит невероятное. Женщина задает трепку дочери самого короля древесных фей, как будто девочку не охраняет защитная магия самого высокого порядка. Разве мог я пройти мимо такого феномена? Пришлось прибегнуть к простому и чрезвычайно действенному методу выведения неприятелей из строя. Даже если бы на тебя не подействовала моя магия, так и без этого сонный порошок сам по себе способен вырубить любого, вне зависимости от его сил и умений. На крайний случай я мог просто сбежать. Ещё не родился тот человек, который сумел бы поймать эльфа в родном лесу. Вот и всё. Вы отрубились, и я вызвал своих людей, чтобы те помогли мне доволочь вас до замка. Здесь бы вас ждал допрос с пристрастием, особенно тебя, уважаемая невеста грайдуэ Ариарэля. А Ирис уже давно во дворце своего папаши приходит в себя после пережитого унижения. «Татьяна, меня зови». Запоздало представилась я, уходя в длительные раздумья. Потом почесала бровь и хмыкнула. «Чего это не сходится? Если на меня не подействовала магия Феи, то почему ты не засунул меня в антимагические клетки? Это было бы логичнее, нежели помещать туда Леона с Гаяной». «Так-то оно так», — он соглашаясь, кивнул эльф и неожиданно показал в улыбке белоснежные зубы. Только я придумал лучше, поместил тебя на луже смерти. Леон поперхнулся вином, которое неспешно смаковал, и закашлялся, с ужасом глядя на наследного принца. Гаяна тоже удивленно хмыкнула, но отреагировала более сдержанно, чем маг. Даже Ерынк покосился на Ариля с явным уважением. Одна я не понимала, о чем идет речь. «Куда — Куда-куда ты меня поместил? — переспросила я. «По-моему, кровать как кровать, только жестковато малость, все время что-то в спину колола». «Кололу, говоришь?» — ехидно усмехнулся эльф. Неудивительно, потому как возлежала ты на ложе, сделанном по специальному заказу, и в поясницу тебе упирался зуб дракона, заколдованный лучшими магами империи. Если бы ты солгала мне или попыталась напасть на меня, то он бы раздробил тебе позвоночник» но оставил в живых, чтобы была в состоянии рассказать обо всём, что меня бы заинтересовало. Впрочем, такая же участь тебе грозила бы, если бы я сказал определённое слово. Своего рода гарантия чур могущественных пленников. Пришёл мой черёд откашливаться. Даже представить страшно, какая незавидная участь могла бы меня ожидать в чужом мире. Вряд ли император польстился бы на парализованную калеку светлые эльфы своей кровожадностью меня пугают пробормотала я даже градук с его бандой казался более благородным у нас жизнь более тяжелая вздохнула рильни пытаясь опровергнуть мои слова темным то что они под землей живут какие там враги могут быть только подземных змей выпасаться надо да и о тех уже несколько веков ничего не слышно а мы на поверхности вынуждены селиться Тут ведь каких только созданий нет, и все опасные. Вот и приходится соответствовать среде обитания. — Так вам и надо. Без малейшего сочувствия ехидно заметила я. Риль еще немного повздыхал и, наконец, тихонечко попросил. — Татьяна, я готов принести тебе и твоим друзьям всяческие извинения. Я и не предполагал, что ты невеста Грэйду Элиареля. Надеюсь, ты не станешь ему рассказывать про это маленькое недоразумение. А сейчас, пожалуйста, сними своё заклятие, и я вас сразу же отпущу на все четыре стороны. Более того, лично провожу до границы с землями людей. И все вещи верну вместе с верховым грызуном и остальными животными. Только сделай, чтобы всё стало по-прежнему. Это же позор для наследного принца светлых эльфов щеголять в подобном виде. «Цвет кожи — отличительная особенность нашей расы, а я теперь не пойму, кто получается». «Ладно», — устала пожала я плечами, «сама от твоего общества не в восторге. Леон, расколдуй его». Маг заёрзал на стуле, смущенно посмотрел на разукрашенного эльфа и, наконец, нагнулся ко мне. «Я не могу», — тихонечко шепнул он мне на ушко. «Тут такое правило есть». Расколдовать живое существо может лишь тот, кто заклятие накладывал. Иначе никак. «Да — Да, — удивилась я. — Нет, все-таки дурацкие у вас какие-то правила. Давно менять пора. И что теперь делать? — Не знаю, — признался ли он. — Это ты должна знать. — Что-то не так, — вмешался в наше перешептывание эльф, встревоженно глядя на мою обескураженную физиономию. «Учти, Татьяна, я никуда вас не выпущу, пока не расколдуешь меня». «Одну секундочку, ваше высочество!» Попыталась скорчить я свою самую дружелюбную гримасу. «Тут у меня один вопросик возник. Сейчас я с магом его обсужу и сразу же тебя расколдую». С этими словами я встала с места и, вцепившись в рукав мага, потащила его в коридор. Риль проводил нас удивленным взором, но остановить не попытался. «Слушай...» — зашептала я Леону, плотно закрыв за собой дверь. — Что делать-то? Я даже не поняла, как именно этого белобрысого разные цвета радуги покрасила. Само собой, все получилось. А уж как его расколдовывать, тем более не представляю. — Откуда я знаю? — раздраженно произнес маг. — Такого быть просто не может, чтобы человек занимался магией неосознанно. У нас обычно этому долгие-долгие годы учат. Но извини, не знала. С силой прижала я мужчину к стене, не давая тому вывернуться и скрыться от меня. «Что же, Рилю, теперь ждать, пока я вашу магическую школу закончу?» «Есть еще один способ», — с неохотой проговорил маг. «Только он тебе не понравится». «Говори», — приказала я. «Заклятие спадет само в том случае, если человек, который его накладывал, умрет». Выпалил на одном дыхании Леон. Так что на твоём месте я бы не торопился рассказывать Рилю, как обстоят дела на самом деле. Надо протянуть время, а вот что-нибудь придумаем. — И что мне ему говорить? — расстроенно спросила я. Он же прямо сейчас требует, чтобы я его расколдовала. — Понятия не имею, — огрызнулся маг. — Ты эту кашу заварила, ты и расхлёбывай. Придумай что-нибудь. Скажи, что у тебя голова болит, что после обеда магией для пищеварения вредно заниматься. И вообще, пусть он нам какую-нибудь комнату для отдыха выделит. Там мы обсудим. Может, Гаяна чего придумает. Она женщина умная. Я пропустила мимо ушей неожиданный комплимент мага, предназначенный моей рабыне. Никак не могла придумать, что сказать наследному принцу светлых эльфов. Он же из меня всю душу вытрясет, когда узнает, что я не в состоянии вернуть ему прежний облик. «Ну ладно», — тяжело вздохнула я. «Пойдем». Вместе что-нибудь сочиним для белокожика». Риль воззрился на нас с плохо скрытой надеждой, стоило нам только появиться на пороге. Я молчала, пытаясь сообразить, как начать непростой разговор. Пауза несколько затянулась, и Маклигонечка легонечко подтолкнул меня плечом. — э, Протянула я, — ваше высочество, понимаешь ли, я вообще не совсем местная. На моей далекой-далекой родине существуют суровые обычаи и порядки, поэтому я вас прямо сейчас расколдовать не могу. — Почему? — искренне удивился эльф. — Ну, — замялась я, — видишь ли, мне вера не позволяет больше одного раза в день колдовать а не то разгневанное божество обрушит на мою несчастную голову все беды мира. «Впервые слышу о такой вере», на удивление уважительно произнес Риль. «Ну ладно, только чтобы завтра с самого утра все исправило И идет...» «Ага», — радостно кивнула я. «Нам бы отдохнуть еще малость, а то устали, то по лесу блуждали, то в темнице сидели». «Я распоряжусь». Риль сразу же встал, с грохотом отодвинув стол. «А вечером, если желаете, проведу для вас экскурсию по замку». «Желаем, желаем!» — усердно закивала я, изображая китайского болванчика. «Только сейчас оставьте нас одних». «Хорошо», — пожал плечами принц. «Сколько угодно». Перед тем, как выйти из комнаты, эльф еще раз внимательно посмотрел на свои разноцветные руки, потом обернулся и смерил меня внимательным взглядом, от которого мороз прошел по коже. — Я надеюсь на тебя, Татьяна, — с печальной улыбкой произнес он, заставив меня на один короткий миг почувствовать себя мерзким чудовищем.